Глава двенадцатая. Первая мысль, которая проскакивает в голове — подстава. Вторая — пора как-то разрешать ситуацию. Тройка магов так и замерла в ступоре. Достаточно кому-то из этих бойцов выстрелить или ударить нотной комбинацией, и наш план с внезапной атакой окажется под серьезным вопросом. Идея приходит в голову практически сразу. Не знаю, для чего в лес послали взвод солдат, но они явно не слишком четко следовали приказу. Конечно, если им не отдали команду расслабиться и накачаться алкоголем. Взгляд скользит по нехитрой солдатской закуске, а сознание уже запускает Айван. После применения при обороне Скерса управляться с ним стало куда проще. Без всяких препятствий, дотягиваясь до хлеба в желудках бойцов противника, и буквально через мгновение они уже валятся на землю. Несколько человек успели вскинуть винтовки, но, к счастью, выстрелов не прозвучало. Похоже, парни были ошарашены ситуацией ничуть не меньше нас. Прохожусь магическим талантом по окрестностям, и, поняв, что ближайший материал фиксируется на расстоянии лиги, вырубаю айван. Рискну предположить, в организме каждого военного должен присутствовать хлеб. В конце концов, он важная часть армейского рациона, а раз так, значит, поблизости нет других южан. Маги уже приступают к подготовке удара, а я с трудом удерживаюсь от желания взяться за артефакт связи. В нашем случае ошибка была не такой критичной, и ее быстро разрешили. Но совсем не факт, что у остальных групп все получилось точно так же. Но пока нельзя. Мой выход на связь могут обнаружить. Мы и так здорово рискуем, разворачивая мощный нотный комплекс под боком у противников и открыв здесь же портал. Но это хотя бы колебание магического фона, которые южанам должны быть незнакомы. По крайней мере, мы на это надеемся. Чтобы нас обнаружить, нужен живой маг, который задействует профильную нотную связку и будет отсматривать магический фон. Вероятность чего невелика. Скорее всего, анализ фона отдан на откуп артефактам, в которые заложены готовые схемы, по которым те и работают. А на нас среагировать не должны. А вот на артефакт связи однозначно среагируют как положено. На это могут и не обратить внимания, решив, что в лес забрел кто-то из своих магов. Но есть вероятность и противоположного расклада. Поэтому приходится себя сдерживать, наблюдая за ударной группой. Та вовсю погрузилась в работу, позиции противника совсем рядом. Простенькая поисковая комбинация, оказывающая минимальное воздействие на магический фон, показала наличие поблизости небольшого скопления людей, которые и являются нашей целью. Где-то среди них южные монархи и их генералы, плюс цвет аристократии, семи королевств. «Надо отдать нашим магам должное». На весь подготовительный этап у них уходит всего около пяти минут. Не знаю, сколько времени они потратили на тренировки, но работают слаженно, как будто сотни раз проделывали то же самое и в таком же составе. В момент, когда они пускают в ход первые нотные связки, я тоже приступаю к делу. Короткой комбинацией беру под контроль пролетающую мимо птицу. Хочется обеспечить себе визуальный контакт. Подняв зачарованное животное повыше, получаю обзор на полевой лагерь армейской группировки. Пока они еще не поняли, что именно происходит. Только почувствовали целенаправленное магическое воздействие, которое зафиксировали все те же артефакты. Я вижу фигурки солдат, которые мчатся к своим позициям. В воздух поднимаются крылатые химеры, а где-то в центре лагеря готовятся к подъему драконы. В нескольких десятках мест поднимаются щиты, от универсальных до многослойных, основанных на стихиях. Маги стараются прикрыть наиболее важные цели, готовясь к масштабному удару. Только они еще не подозревают, с чем именно им придется столкнуться. Нотный комплекс начинает работать секунд через двадцать. К тому моменту в воздух уже поднимаются первые драконы, и один из них, оказавшийся самым быстрым, Успевает выйти за пределы действия заклинания. Серый с синим отливом купол отсекает его от всех остальных, и какое-то время наездник явно не понимает, что ему делать. Этого хватает, чтобы дотянуться до него Иваном. Оставшийся без управления боевой зверь продолжает рассекать воздух, но без направляющего его человеческой воли он неопасен, если его не тронуть первым. Остальные наездники пытаются прорваться. На купол, что раскинулся в воздухе, охватывая весь лагерь, обрушиваются потоки драконьего пламени и боевые заклинания. Защита просто пропускает их, даже не пытаясь остановить. Тогда один из садников на драконах решает попытаться преодолеть ее. Спустя несколько мгновений его зверь уже несется в сторону, жутко и пронзительно завывая. «Нет, он не ранен, но вот разум...» Сейчас мозги дракона и его наездника должны буквально сплавиться. Обезумевший зверь выпускает мощную струю пламени, атакуя своих же солдат. Южане реагируют практически сразу. Вышедшие из-под контроля дракона сбивают его же сородичи, которые пока еще находятся под управлением людей. Громадная обугленная туша падает вниз и катится по земле, превращая в месиво не меньше сотни палаток. В этот момент начинается основная фаза нотного комплекса и всем южанам становится недоупавшего дракона. Во-первых, потому что теперь в небе носится с десяток таких же безумных тварей. А во-вторых, по той простой причине, что заклинание бьет по разумам всех, кто оказался в лагере. Люди, драконы, химеры, разумные механоиды. Первые десять солдат и конструкты в своей основной массе пытаются сопротивляться давлению на мозги. Некоторые падают на землю, другие стоят, обхватив голову. Третьи просто бегут к стене купола, видимо, думая, что смогут ее пересечь. Потом ситуация одномоментно ухудшается. Надо признать, такого эффекта я не ожидал. Судя по описанию Спашина, нотный комплекс должен был просто выжечь их разум, разрушив тот до основания. Но вместо этого заклинание по сути вводит людей в одно из крайних состояний – либо запредельная агрессия, либо полная апатия. Часть солдат и офицеров буквально набрасывается друг на друга. Некоторые при этом пускают в ход огнестрельное оружие, другие орудуют руками и ногами. Не отстают и маги. Я вижу вспышки сотен используемых заклинаний, подавляющее большинство из которых боевые. Судя по темпам и размаху насилия, эти парни перебьют друг друга буквально за несколько минут, включая тех, кто не принимает участия в празднике жизни, просто завалившись на землю и свернувшись клубком. Отдельно наблюдая за щитами, которые установлены в разных частях лагеря. Под некоторыми из них Точно скрываются самые важные цели. Надо отметить, отдельные держатся достаточно долго. Возможно, у этих магов есть какие-то артефакты, защищающие их разум. У меня уже даже возникает предположение, что у кого-то получится уцелеть, и тогда придется нанести повторный избирательный удар, чтобы ликвидировать оставшихся. Но очень скоро и защита самых стойких начинает гаснуть. Один за другим магические щиты просто исчезают из виду. В конце концов, на территории лагеря не остается ни одного мага, который смог бы удержать активную защиту. К этому моменту там почти не остается людей. По крайней мере, таких, что могли бы предпринять какие-то осознанные действия. Теперь все выжившие распластались на земле. Некоторые порой пробуют принять вертикальное положение, но выходит это у них из рук вон плохо. Если быть до конца точным, то совсем никак. Управляя птицей, постепенно облетаю лагерь по периметру, убеждаясь, что там не осталось людей, которые сохранили бы разум. В какой-то момент приходится уводить животное в сторону. Один из магов, чудом оставшийся на ногах, бьет мощной нотной комбинацией, выпуская в воздух настоящее море пламени. Правда, еще в процессе все-таки падает вниз, начав биться в конвульсиях. К моменту, когда ударная группа заканчивает работу комплекса, внутри лагеря не остается никого, кто мог бы представлять опасность. «Танец душ» оказался куда более жестким заклинанием, чем я предполагал. Я бы сказал, весьма эффективным и убийственным. Три десятка таких штурмовых групп на линии фронта, и любая война будет выиграна. Конечно, если у противника не окажется защиты против этого нотного комплекса. Когда серо-синеватый купол бледно растворяется в воздухе, на территории лагеря не движется ни один человек. На всякий случай я облетаю его птицей еще раз, но так и не фиксирую движения. Вот за его границами оно имеется. Границам уничтоженной армейской стоянки вышло два десятка небольших групп солдат. Судя по численности, таких же, как та, что мы встретили в лесу. В своём большинстве они застыли на месте, опасаясь соваться внутрь. Тратить время на то, чтобы добить пару сотен уцелевших бойцов, нерационально. Так что я обрываю связь с животным, и через несколько секунд мы уже заходим в портал. Снова оказавшись на брусчатке мостовой, сразу сталкиваюсь с Микой. Как все прошло? Глянув на призвонную, пожимаю плечами. Отлично. Высадились прямо под носом у взвода Южан. Ну быстро его размолотили а потом ударили по лагерю. Думаю, живых там не осталось. Оглядевшись по сторонам, уточняю. Из других групп кто-то вернулся? Девушка отрицательно качает головой. А спустя пару мгновений возвращается следующая группа. Тоже из тех, что использовала для атаки «Танец душ». У них все прошло гладко. Армейская группировка противника уничтожена. Следом, одна за другой назад возвращаются остальные ударные группы, И скоро я понимаю, что, в принципе, можно праздновать победу. Как минимум, половина южных войск полностью уничтожена. А если судить по тому, что пока никто не облажался, скорее всего, такая же участь ждет и всех остальных солдат армии вторжения. Но какой-то момент даже возникает соблазн ударить по тем двум группировкам, что относятся к Айрлу. Но я вовремя себя останавливаю. Во-первых... У нас есть договоренность, которая позволит наладить стабильные отношения с Югом в долгосрочной перспективе. А во-вторых, войска Кайрола наверняка рассредоточились, а то и вовсе экстренно меняют позиции. Либо Раэль изначально выдал нам неверные координаты по своим собственным частям. На его месте я точно бы решил подстраховаться. Безусловно, можно рискнуть, только вот зачем? Сделаем их своими противниками и столкнемся с необходимостью уничтожения массы отдельных штурмовых частей южан, которые в текущей ситуации скорее всего отступят назад, как только осознают произошедшее. По крайней мере, Раэль сделает все, чтобы увести их, как и я и Вери. Уверен, сейчас девушка займет еще более высокое положение при дворе, если выживет в замесе, который начнется после всего этого. После возвращения последней группы магов становится понятно, что можно действительно отмечать наш успех. Основные силы южан полностью разгромлены. Проблемы возникли только у одной из ударных групп, их выбросило слишком близко к лагерю, и магам пришлось разворачивать действия нотного комплекса под вражеским огнем. Правда, противник не сразу осознал, что происходит, и они имели дело только с часовыми, да взводом пехоты что выдвинулся после сообщения об имперской разведке. А когда до командования дошло, что здесь пахнет совсем не разведчиками, было уже поздно. Там, где применялась пустынная магия, осталось какое-то количество живых магов. В редких случаях они успели прикрыть и кого-то из командного состава. Но особой погоды они не сделают. В любом случае, лучше иметь в противников несколько сотен выживших, Чем полумиллионную армию. После закрытия последнего портала и выслушивания рапортов прибывших ударных групп собираюсь навестить Айвери, чтобы оповестить ее об успешном завершении операции и обсудить дальнейшие действия. Подойдя к выделенным девушке покоям, внезапно обнаруживаю, что двери открыты, а лицо у охраны мягко говоря задаченное. Оберлейтенант, командовавший сменой. Вытянувшись во фронт, сокрушенно докладывает. «Охраняемое лицо пропало! Никаких признаков магии артефактами не обнаружено! В помещении никто не входил и не выходил! Но южной леди там больше нет!» Нахмурившись, кивая ему и вхожу внутрь. Здесь уже работает пара магов в форме канцелярии, которые не прерываются при моем появлении. Самой Айвери и правда нет, но я замечаю на столе сложенный лист бумаги к которому и направляюсь. Уже протянув руку, останавливаюсь, подумав о возможной ловушке. Один из подчиненных Мено сразу же реагирует. «Мы все проверили, Ваше Императорское Величество. Она не использовала здесь боевую магию». Секунду помолчав, добавляет. «Как минимум такую, что была бы известна нам». Момент поколебавшись, все-таки беру лист бумаги и разворачиваю его. Ловушки, правда, не обнаруживается. Это записка. Рада, что мы в тебе не ошиблись, и операция прошла так, как было запланировано. Извини, но теперь мне нужно вернуться в Кайрол. У нас слишком много дел. Сам понимаешь, какого характера. По скриптум. Дворец мне понравился. Но южная архитектура лучше. Надеюсь, когда-нибудь ты убедишься в этом лично. Не коронованная королева юга. Айвери Клос. Занятно. То есть у нее все это время была возможность покинуть дворец. Как? Порталом? Но люди с Пашино защитили дворец от несанкционированного открытия порталов. Теперь для этого нужен специальный артефакт, без которого у человека ничего не выйдет. Или у южан есть своя портальная магия. Возможно, за это время они смогли открыть какой-то ее новый аналог, на который не действуют ограничения старого формата, От мысли о том, что в моей спальне могут объявиться убийцы, которых не заметит охрана, и следящие магические системы, сразу становится неуютно. Хотя если бы все было так просто, и уж не бы уже давно бы воспользовались подобным козырем. Значит, это либо запредельно ресурсозатратно, либо речь совсем не о порталах в их классическом понимании. Ещё какое-то время ломаю голову над вариантами но в конце концов отправляюсь в штаб. Здесь вовсю кипит работа. Равниц координирует боевые действия против республиканцев во всех спорных провинциях и параллельно с этим улетают приказы нашим передовым соединениям, которые отправляются навстречу штурмовым частям армии Южан. В основном все через те же порталы, которые открывает и поддерживает Минка. Пока план состоит в том, чтобы обозначить наше желание атаковать, уничтожив всего пару передовых частей вражеской армии. Это должно дать остальным дополнительный стимул к отступлению. Конечно, было бы проще быть здесь Айвери и канал связи с Раэлем. Но, думаю, они скоро выйдут на связь по официальным дипломатическим каналам. Нужно же будет новому объединенному королевству как-то заключить мирный договор с империей. Убедившись, что все проходит нормально, Решаю отправиться к Спашину. Не знаю, что точно задействовал Альвери, но нам нужно озаботиться дополнительной защитой дворца. В дверях сталкиваюсь с Канцем. Парень выглядит сосредоточенно муром и, глянув на меня, кивает головой в дальнюю сторону холла перед штабными помещениями, где относительно тихо. Когда отходим туда, Танфой со вздохом задает вопрос, который уже поднимался несколько дней назад. Когда мы будем вытаскивать наших? Прошло уже много времени. Боюсь, кто-то может не выдержать. Особенно Джоэл, который там дольше всех. Несколько секунд молчу. В голове крутятся слова о последствиях использования силы Схесса для пробития бреши между мирами. Но потом понимаю, что мы все равно попробуем. Потому что просто не можем сделать по-другому. Сегодня вечером. Надо подготовиться и выбрать безлюдное тихое место, где можно все провернуть.